Быстро нашлась хозяйка. «У меня в подполе живет древесная крыса». Сефа побледнела и поджала ноги. Как это она раньше не догадалась упомянуть про крысу, дала себе мысленного пинка Феймерил. Подруга с самого детства до смерти боится крыс и мышей. Хотя древесные творежки обитатели фруктовых садов, несмотря на название, даже не грызуны, а стало быть, нечего и страшиться. Но уловка подействовала.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 От звука этого голоса хотелось втянуть голову в плечи, но, увы, это уже гораздо лучше и правильнее. «Хорошо, я остаюсь», – буркнула раздосадованная женщина, коря себя за слюнтяйство и трусость. «Лорд Рос кайлен Джеведж, если вам угодно». Но вместо привычного холодного презрения в серых глазах канцлера вспыхнул огонек подлинной радости. «Рос кайлен Джеведж». Медленно повторил он. Похоже, лорд получал огромное удовольствие от каждого слога собственного имени, буквально смакуя их. Рос Кайлин джевич Теперь он знал свое имя. Такое теплое чувство. Словно замерзшую на морозе руку сунул в мягкую перчатку по размеру.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 «Мистрес, если не возражаете». «Странно», — подумал он. «Умение безошибочно определять в человеке благородное происхождение Джейджа никогда не подводила». «Я не сделаю вам ничего дурного, мистрес. Развяжите меня». Получилось проникновенно, без запинки и унизительного заикания. «И тогда вы уйдете?» — напряженно поинтересовала женщина. «Нет». «Почему же?» «Не знаю».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 Так вот почему воспоминания первой половины дня остались размытыми и смутными, больше похожими на сны, чем на реальность, догадался Росс. Можно я умоюсь? И, не дожидаясь разрешения, поковылял к столику с тазом и кувшином. Все, пропали мои полотенца, подумала раздраженная Фейм, наблюдая, как Джевиш оттирает окровавленный подбородок и прикладывает мокрое полотно к шишке. И когда наизванный гость снял грязный плащ и повесил его на гвоздь прямо на чистый запасной фартук, добавила – и не только полотенца. Ногу он таки приволакивал и вообще мало чем напоминал того лощенного светского льва, каким она знала канцлера в столице. И ведь не сказать, что Феймрил была шокирована,